Ибо тем, кто лишен художественного чувства, то есть кто не может смириться с внутренней реальностью, доступна способность рассуждать об искусстве до потери пульса. Если же они сверх того дипломаты и финансисты, имеющие отношение к реалиям нашего времени, они с охотой верят, что литература своего рода игра ума, и в будущем она все больше и больше будет выходить Из употребления. Иным угодно, чтобы роман был своего рода кинематографическим дефиле вещей. Эта концепция абсурдна. Автор в данном случае, в ипостасе провидца, предвосхищает достижения современной литературы. С его точки зрения формальная виртуозность не может оправдать бессмысленных опытов. где вместо внутренней глубины воспоминаний, рассмотрения жизни, писатель придается каталогизации материального мира. Он склоняется к литературе анализа и выводов, не случайно дважды без всякой связи с повествованием, что показывает живой интерес к творчеству этого писателя, он упоминает Достоевского, столь противоположного ему по складу. Однако... Не такого рода художество приводит его в отчаяние. Он писал божественную комедию, ее секулярный вариант, для которого была необходима еще более четкая и более простая структура. Найденная жизнь была внешне схожа с отсутствием таковой. Просто до сих пор обвиняют в отсутствии четкого плана. как будто в перемещении из ада в рай, или из комбре к принцессе де Германт, может быть какой-либо четкий, устраивающий всех путь, ибо жизнь отдельного человека, так и общества, бессистемна. Эту структуру несложно спутать с каким-либо изделием, дающим четкий и правильный срез, и потому здесь он, скорее, проводит пограничную линию, Они учат мир, как правильно жить. Ничто не удалено более от нашего восприятия действительности, чем подобная кинематографическая точка зрения. Я вошел в библиотеку и вспомнил, как рассказывали ганкуры о содержащихся здесь прекрасных, оригинальных изданиях, и решил. раз уж я попал сюда, рассмотреть их. И не оставляя ни те рассуждения, один за другим я вытаскивал восхитительные томы, не слишком, впрочем, задерживая на них внимание, пока в рассеянности не раскрыл один из них. Франсуа Лешампи, Жорж Сант. Это неприятно меня поразило, словно испытанные от книги ощущения было слишком несогласно с теперешними моими мыслями. Этот роман так называемого «сельского периода» вышел в свет в 1848 году. Не согласно же оно было из-за общей наивности. И тут к горлу моему подступил комок. Я понял, как оно было им близко. Так, когда в комнате умершего... Служащие похоронного бюро готовятся к выносу тела, и сын человека, сослужившего родине свою службу, жмет руку последним соболезнующим друзьям, он возмутится, если под окнами прозвучат фанфары, подумав, что это какая-то шутка оскорбительная для его героя. И если он доселе еще держал себя в руках, то теперь не сможет сдержать слез. Он вдруг понял то, что он слышит, военный оркестр, разделяющий его траур и воздающий почести праху его отца. Так я только что понял, сколь согласно с моими мыслями было скорбное впечатление, вызванное во мне названием книги в библиотеке принца де Германд. Это название навело меня на мысль, что в литературе нам действительно был открыт мир чудес, которого я больше в ней не находил. И тем не менее...